Глава 16. 21 сентября, понедельник. Убивать курицу, несущие золотые яйца безумие. Вырвав очередную страницу из календаря Калверта, Квеллер пожалел, что сентябрь близится к концу. Последний вторник месяца он посвятит свою колонку мудрым изречениям, собранным десятилетним мальчиком Среди них были и любимые всеми пословицы, и несколько двусмысленные. Некоторые имели иностранное происхождение. Все они хранились у Квиллера в ящике буфета. И все обязательно будут напечатаны, чтобы читатели смогли обсудить их за кофе в Грузном Псе, за чаем в уголке на Экибетивасе или за кружкой пива в баре. В два часа Квиллер направился к своему почтовому ящику на Тревельян Роуд, куда в это время опускали очередной номер всякой всячины. На этот раз почта запаздывала, и он решил ее дождаться в Центре искусств. В директорском кабинете Квиллер обнаружил Торнтона Хагиса. «Что это за катафалка у тебя на автостоянке?» – спросил он, имея в виду очень длинный и старый черный кадиллак. «Это автомобиль Тибетов. Рода проводит занятия по вырезанию силуэтов. Под ее началом пять женщин и один мужчина. И все с увлечением стригут бумагу ножницами. Ты хочешь к ним присоединиться?» «Нет, спасибо. Я бы предпочел научиться у тебя обтачивать дерево. У меня в амбаре два твоих изделия – сосуд из вяза на кофейном столике и кленовая шкатулка в библиотеке. Гостям оба сосуда очень нравятся. Они любят их трогать и поглаживать. Да, мои поделки воспринимаются всеми чувствами и даже воздействуют на них». На моего кота твоя кленовая шкатулка несомненно воздействует. Он постоянно ее обнюхивает и пытается цапнуть рисунок на ее поверхности. Увидев шкатулку на выставке, я тут же захотел ее приобрести, но оказалось, что Милдред меня опередила. Ты знал, что она покупает шкатулку для меня? В не бывает такого, чтобы кто-нибудь не знал, что делают другие и для чего. Пора бы тебе это уже усвоить, Квилл. Хорошо. В таком случае скажи мне, кто такой Керт Соловью? Один ноль в свою пользу. Кто это? Торговец редкими книгами, который якобы вырос в этих краях. Мне ни разу не приходилось вырезать такой фамилии на могильной плите. А когда я писал статью для исторического общества, то просмотрел все старинные книги с записями прежних погребений. Нет-нет, соловью там не попадаются. Ага, вот и почтальон. Бросил квиллер, выглянув в окно. Что-то он сегодня поздно. Торнтон проводил его до дверей. Есть что-нибудь новое об автобуса? Да вроде бы нет. Эверетт, мой младший, работал как-то летом вместе с Бозом Кэмппелом в дальнем лесничестве. По вечерам они собирались, рассказывали анекдоты и пили пиво. Но Боз всегда молчал, только жевал резинку и строгал что-нибудь своим ножом, которым очень гордился. Он брал какой-нибудь здоровенный сук и вскоре от деревяхи оставалась щепочка не толще карандаша. Выходя из центра, Квиллер заметил на дорожке центр. Он не стал подбирать монету, так как был уверен, что она осталась здесь после очередной благотворительной акции «Милдред». И у него уже было четыре приносящих удачу монетки в кленовой шкатулке, все старые и стертые, потерянные, по всей вероятности, случайно. Собираться на обед было еще рано, затевать какое-нибудь серьезное дело поздно. Так что он уселся в уютное кресло и стал листать последний иллюстрированный журнал. В амбаре стояла тишина нарушаемые лишь шелестом страниц. Но вот он уже научился всем тонкостям кошачьего языка и, по доносившемуся до него характерному бормотанию, сразу понял, что Коко досадует, поставленный в тупик очередной сложной задачей. Квиллер тут же выбрался из кресла и отправился на разведку. Коко находился в холле. Улегшись на бок, он до предела засунул левую лапу под ковер покрывавший каменные плиты пол и пытался что-то оттуда вытащить. Ковер был очень тонким, очень старым и очень ценным. Потерпев неудачу, Коко перевернулся на другой бок и запустил под ковер правую лапу. С ближайшего стола за этими манипуляциями с интересом наблюдал Юм-Юм. Квиллер присоединился к ней, восхищенный усердием и настойчивостью кота. Но тот, между прочим, не отступал. Теперь он решил предпринять фронтальную атаку. Распластавшись на животе, он сунул нос под край ковра и стал, извиваясь змеей, продвигаться вперед. Вот под ковром исчезли его уши, затем передние лапы и, наконец, вся передняя половина длинного туловища, после чего он вылез, пятясь и держа в зубах добытое сокровище. Это была обертка от жевательной резинки. Две недели назад Барри Морган бросил ее в китайский сосуд. Рыться в мусоре и прятать обнаруженные сокровища в каком-нибудь укромном уголке – это было хобби Юм-Юм. Возможно, в ее коллекции как раз не хватало обертки отживательной резинки. Неужели Коко понял ее желание и решил проявить рыцарскую галантность? Бывают ли рыцарские чувства у кота? Отчаявшись прийти к определенному заключению касательно поведения кушек, Квиллер бросил об этом думать. Он подал им обед раньше обычного, а поскольку до трапезы у Райкеров время все еще оставалось, решил прочитать письмо Энни от 1 января. «Дорогая Фанни, с Новым годом! Огромное тебе спасибо за щедрый и своевременный рождественский подарок. Я думала, Дэн, как и я, обрадуется Чеку. Он же, напротив, ужасно разозлился. Я сказала ему, что это в долг, и что мы вернем деньги, когда родится ребенок. Но он продолжал рвать и метать. Он был пьян, и доводы рассудка на него не действовали. Он закричал, что не станет принимать милостыню от старых подруг жены. И порвал чек. «О, Господи, ну что мне с ним делать? Иногда кажется, что я уже на пределе». Он бывает необыкновенно мил, но, выпив, совершенно преображается. Его мужская гордость страдает, потому что он не может содержать нас. Вчера он кричал «Я прокормлю свою семью, даже если мне придется для этого грузить мусорные баки или ограбить бизнес -заколонку. И после этого он порвал твой чек. А сегодня его мучает похмелье и угрызение совести. В такие моменты к нему приходят мысли о самоубийстве. Я не выдержала и закричала на него «Не смей так говорить при ребенке». Я ни разу в жизни ни на кого не кричала. О, Фанни, я просто не знаю, что со мной творится. Твоя Энни. Квейлер сунул письмо обратно в Бивар. В сцене описанной Энни было слишком много до боли знакомого. Направляясь в индейскую деревню, на встречу с очередным очаровательным знакомым Полли, он сделал остановку у отеля Макинто, чтобы еще раз взглянуть на леди Анну, безмятежную и уравновешенную. Именно такой – Он ее и помнил. Вскоре он был уже в Ивах, где встретился с Полли, столь же безмятежной и уравновешенной. Они вместе пошли к березам. Квеллер нес хозяевам в подарок бутылку вина и букет желтых хризантем. У Полли была с собой баночка меда для виновника торжества. Это традиционное подношение новичку – знак гостеприимства, объяснила она. Помнишь строчку Эдварда Лира о том, как, что к меду деньги липнут? У Кёрта есть сборник стихов Лира, который, как он мне сказал, стоит 12 тысяч. «Он что, уже переехал?» – спросил Квилер. – «Нет еще. Машина заказана на завтра». Возле дома Райкеров они увидели на стоянке для гостей ягуар с массачутистским номером. «Не машина, а чудо!» – воскликнула Полли. Преподнеся свой подарок букинисту, она пожелала ему, чтобы к меду прилипло побольше денег. Гости представили, как... Кёртуэлла Соловью, но он сказал, что предпочитает, чтобы его называли просто Кёрт. На взгляд Квиллера это был непримечательный человек в непримечательном костюме с непримечательной стрижкой, фигурой и рукопожатием. Подали коктейли, и Арчи провозгласил тост. «Да не оскудеет сад вашей жизни! А что заставило вас перебраться в наши арктические широты, Кёрт? спросил Квиллер. «Я вырос здесь», — ответил Соловью. «И, видимо, дожил до того возраста, когда тянет родные места». «Вы жили в Пикоксе?» «Нет, за городом». «Уклончивый ответ», — подумал Квиллер. «Наверное, в какой-нибудь дыре, вроде Литл Хоп или Агли Гарденс». «У Квилла в амбаре огромная коллекция старых книг», — сообщила Соловью Милдред. На ко «Не коллекции, а разрозненное собрание», — поправил ее Квиллер. «Время от времени я захожу в лавку Эддинтона Смита и покупаю то, что не читал». Или читал когда-то, но хотел бы иметь дома. «Коллекционеры тоже не всегда преследуют чисто собирательские цели», – сказал Кёрт. «Многие, как и вы, просто покупают книги, которые им нравятся. Единственный мой совет – приобретайте книги в хорошем состоянии, без пятен, у которых целы все страницы и обложка». «А что вы скажете про кота, который имеет привычку сбрасывать книги с полки?» – спросил Квиллер. «Я скажу, что он создает вам проблемы». «А если я решила коллекционировать книги?» – спросила Поли. «С чего мне...» начать. Во-первых, решите, будете ли вы собирать все подряд или специализироваться в какой-то области. По моему скромному мнению, собирая книги на определенную тему, труды по зоологии, например, или истории о кораблекрушениях, или биографии изобретателей, получаешь больше удовольствия. Поли заметила на это, что выбрала бы орнитологию. Милдред предпочла поваренные книги, а Арчи – историю освоения Америки. «У меня есть книга на эту тему», — вставил Киллер. «Домашние нравы американцев. Могу уступить ее тебе за 20 баксов». «Естественно. сам-то купил ее, небось, за 3». «Поздравляю вас, Квилл», — проговорил Соловью. «Вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать букинистом. Стоит провернуть одну выгодную сделку, и охотничий азарт захватывает тебя. Кстати, Поле дала мне почитать старые газеты с вашими статьями». «Вы прекрасно пишете». И она сказала, что на портрете в большом зале Макинтоша изображена ваша мать. Очень красивая леди. Тут Милдред объявила, что обед готов и подала каждому по горшочку с креветками и спаржей, зеленый салат с поджаренными семенами кунжута и стилтоном, а также клюквенное парфе. На обратном пути Полли спросила Квиллера, как ему понравился новый сосед. «Нормальный Марлы, буркнул он. Уже за полночь Квиллер добрался до амбара. Он приготовился получить нагоняй, но вместо этого застал в холле какую-то непонятную суету. Куко -ку и Юм-Юм беспокойно мотались сзади вперед, время от времени кидаясь на стеклянные панели по бокам от входных дверей. Квиллер осветил всю стену, ожидая застигнуть на месте преступления какого-нибудь мародерствующего енота. Никаких зверей он не обнаружил, но неподалеку метнулась в сторону чья-то тень воры пришло ему в голову босс кэмп был однако он тут же понял что ошибся услышав мистерка мистерка размахивая руками из темноты к нему бросился сын луизы лени что ты здесь делаешь ты же должен быть в дулуте я вернулся у вас не найдется чего-нибудь перекусить умирая с голоду потратил все до последнего цента как ты сюда добрался где твой грузовичок бензин кончился на полпути пришлось идти пешком Заходи, я сделаю тебе бутерброды с ветчиной и сыром. А что ты будешь пить? Пиво, кофе, колу, молоко, если можно. Квеллер поставил кувшин с молоком и стакан на стойку бара. Наливая я пока займусь бутербродами. Ветчину будешь с горчицей или с хреном? И с тем, и с другим. А ржаной хлеб подойдет? Спасибо, любой сгодится. Лени разом осушил стакан молока и налил еще. Тебе известно, что тут произошло после твоего отъезда, спросил Квиллер? Нападение на помощницу шерифа, угон автобуса. Я все знаю, мама звонила тетке каждый вечер. А почему ты решил вернуться? Я очень беспокоюсь за Боза. Какой-нибудь болван, гордый от того, что у него на боку пистолет, встретит бедолагу в лесу и с испугу застрелит. И будет при этом всех убеждать, что стрелял в порядке самообороны. Значит, ты думаешь, что он прячется в лесу? «Мне тоже так кажется. Хотя большинство считает, что он постарается добыть какую-нибудь колымаку и удрать центр. Бери еще бутерброд. Поешь сначала, а потом поговорим. У меня есть еще мороженое». Усевшись на стул рядом с молодым человеком, Квиллер поведал ему последние городские новости. Умер Осмонд Хасселрич. Фестиваль Марка Твена отложен до лучших времен. Аманда Гудвинтер продолжает борьбу с мэром. Гомеру Тибету исполнилось 98%. Слоуны продают свой аптечный магазин и переезжают во Флориду. Лени молча поглощал еду. Собственные заботы явно волновали его куда больше, чем случившиеся в Пикаксе. Когда Лени прикончил шоколадный пломбир, они перешли, наконец, в библиотеку и развалились в креслах. «Скажи мне, что ты собираешься предпринять?» – попросил Квиллер. «Уговорить Боза выйти из леса ради его же безопасности. В нормальных условиях он со своим ножом смог бы прожить и в лесу, Но сейчас при нем пистолет, а в магазинчиках за лесом у него много друзей, которые охотно снабдят его и боеприпасами, и батарейками для карманного фонарика, и спичками, и жевательной резинкой. Они помогут ему уйти от преследования. Они на его стороне. Он один из них, и к тому же теперь наш местный герой. Ты полагаешь, тебе удастся уговорить его сдаться властям? Он доверяет мне, иначе не рассказал бы об убийстве. Правда, теперь он, вероятно, считает, что я его предал. Но я все равно должен попробовать. Мистер Бартер сказал мне, что в Мускаунте не найдется присяжный, который засудили бы наивного деревенского парня, одураченного аферистами из большого города. Я догадывался, что да, девица вовсе не племянница Юлира. Она ведь пыталась подъехать и ко мне. Но я работаю в отелях 16 лет и научился распознавать все эти шахеры-махеры. Но мне и в голову не могло прийти. «Если бы я догадался, что у нее на уме, она бы уже сидела за решеткой. Старый Кам был бы жив, а босс оставался бы всеобщим любимцем». Квеллер пригладил усы. «А почему ты так уверен, что найдешь его?» «Я знаю, где его искать», — ответил Лени твердо. «Если мы возьмем ваш пикап, минутку-минутку. Ты думаешь, что я тоже отправлюсь на поиски?» «Мы же должны его найти». Квиллер хотел было сказать, что это безрассудная авантюра, но профессиональное любопытство и любовь к приключениям заглушили голос благоразумия. Он заколебался. «У вас найдется пара фонариков?» – спросил Лени. Они в молчании ехали по Чипмунской дороге. Наконец Квиллер спросил. «Как ты считаешь, босс обратится в какой-нибудь из лесных магазинчиков с заживательной резинкой?» Да, он привык держать что-то во рту и не может без этого жить. В отеле запрещается жевать резинку во время работы, но администратор постоянно обнаружил обертки в корзине для мусора. А я находил прилепленные снизу конторки комки жвачки. Мне постоянно приходилось улаживать эти недоразумения. Да, еще работа. Дежурить ночью, наверное, скучно. Чем может развлечь тебя портье? Помимо разговоров с какой-нибудь девицей. «Мне во время дежурства удавалось немного позаниматься, а босс любит комиксы. Теперь мне кажется, что с тех пор я прожил не неделю, а по меньшей мере год». Спустя некоторое время Квиллер спросил, «Эта дорога, по-моему, ведет к Большой Б?» «Да». «Ты знаешь, что некогда шахтой управляла женщина?» «Большая Бриджит». «Правда?» Было видно, что Лени поглощен собственными мыслями, и разговор не слишком его интересует. И вот перед ними возник силуэт Копра – отливавший серебром в лунном свете. «Сейчас надо повернуть направо», — сказал Лени, «Но здесь грязно». Дорога шла вдоль цепей, ограждающей территорию шахты. Как и в других подобных местах, здесь висели знаки, предупреждающие об опасности. А поверх ограды было натянуто три ряда колючей проволоки. «Остановитесь здесь, мистер К. Дальше придется идти пешком!» Они взяли с собой фонарики. Хотя луна светила ярко, изрытую глубокими колеями дорогу затеняли кроны деревьев. Листья еще не начали опадать. Стояла тишина, лишь время от времени нарушаемая проезжающими по шоссе машинами, да порхающими из-под ног мелкими зверьками. В северном конце огороженного участка дорога поворачивала к югу и становилась совсем непроходимой для автомобиля. «Мы с Бозом любили здесь играть, когда были маленькими», — пояснил Лени приглушенным голосом. «Знали, как перелезть через колючую проволоку, не оцарапавшись, и где то драть доску от обшивки, чтобы устроить лаз». «Ты хочешь сказать, что вы забирались в шахту?» «Да. Сущее безрассудство. Внутри таинственно и страшно. Сплошные подпорки и лестницы. Слышно, как внизу на глубине в миллион футов журчит вода. Там подземное озеро. Откуда ты знаешь?» Все так говорят. Мы бросали вниз камешки и слышали, как они падают в воду. Нам нравилось забираться на верхнюю площадку с пригоршней камней, сидеть там и жевать какие-нибудь сласти. Неужели вы не понимали, что это опасно? Этим деревяшкам уже больше ста лет. Да, но они по четырнадцати футов сечений и скреплены штырями длиной в целый фут. Мы карабкались по ним, как мартышки. Нам ведь было всего девять лет. Единственное, чего мы боялись, так это то, что мама узнает. Однажды мы по глупости даже пытались курить на площадке. Босс раздобыл где-то сигарету, а у меня был коробок спичек. Раскурить сигарету нам удалось, но она показалась совсем не такой приятной, как леденцы. Мы бросили ее в шахту и слышали, как она зашипела, упав в воду. По крайней мере, нам так показалось. Это был очень волнующий момент». «Представляю!» – отозвался Квиллер, думая о том, что в сравнении с этим их сарчи детство в Чикаго было безопасным и бедным на приключения. -с -с", прошептал Ленни и посветил фонариком под ноги. «Он здесь! Вон! Обертка от жвачки!» У Квиллера зачекотало в усак при воспоминании о том, с каким упорством Коко пытался вытащить такую же обертку из-под ковра. «Смотрите, мистер К, Он развоздил здесь костер. На земле был виден почерневший круг и валялись чьи-то косточки. Поджарил на огне кролика. Наверняка он сохраняет шкурки, чтобы сделать из них одеяло. Квиллер с беспокойством оглянулся. Ему показалось, что за ними наблюдает сквозь дыру в досках, и что внутри башни мелькнул крошечный огонек. «Давай отсюда выбираться!» – прошептал он. Но Ленни вместо этого крикнул. «Босс, это Ленни! Мы пришли, чтобы помочь тебе!» Ответом было молчание. «Я знаю, что он здесь!» – прошептал Лени. «Я видел, как мелькнул огонек. Фонарик, наверное». «Но это же безумие!» – откликнулся Квиллер. «Босс, все будет в порядке!» – опять закричал лени «Здесь мистер К, Он поможет тебе!» Опять никто ему не ответил. А затем они услышали выстрел. Квиллер крепко схватил Лени за руку и потащил его к лесной дороге. Раздался еще один выстрел. Затем глухой удар, треск старых высохших досок, всплеск и опять... Воцарилась тишина. Они бросились к машине. Квиллер набрал 911, а затем выехал на обочину шоссе. Здесь они стали ждать, направив свет фар на надшахтное строение. Лени сидел молча и слегка дрожал. «Надень свитер», — предложил Квиллер. «Он на заднем сиденье. Когда прибудет полиция, предоставь объясняться с ней мне». А одна за другой появились машины. Патрульный пикап шерифа, карета скорой помощи, автомобили пикавской полиции и службы спасения. Присутствие Квиллера придавало всей истории достоверность и значительность. Он был не просто газетчиком с пресс-карты, но мистером К. Из его слов следовало, что они с Леней проезжали мимо шахты увидели, как сквозь старую обшивку сочится мерцающий свет. Они свернули на боковую дорогу, чтобы разведать, что происходит, но тут раздались выстрелы, и они поспешили вернуться на шоссе. Возвращаясь, пик как Сквиллер спросил попутчика, «Высадить тебя возле дома твоей матери? Что ты собираешься завтра делать со своей машиной? Давай я тебе помогу, дам денег на бензин. А Луизу на твоем месте я бы не стал посвящать во все эти подробности». Лени был в трансе. Единственное, чего он сейчас хотел, так это добраться до дома. Он потерял почти что брата и винил за это себя. Нет бы ему остаться в дулуте и положиться на судьбу. Нет, он решил вмешаться. Все тот же Рок преследовал его. Квейлер сочувственно слушал его, увещевая молодого человека бормоча слова утешения, то в чем Лени сейчас особенно нуждался.